И не на время, а навсегда. Если, совершив такой чудовищный проступок, как похищение осужденного еретика, он осмелится возвратиться. Ни один человек в Испании, даже сам король, не в силах будет защитить его. Он попадет в лапы Лоренцаны, и тот... Недаром он прочел в глазах великого инквизитора ярую ненависть. Пошлет его на костер под фанатическое ликование всей страны. — Весьма признателен вам, дон Мануэль, — сказал он. — Прошу дать мне один день на размышление Мне нужно решить, гожусь ли я на такое предприятие. Он рассказал обо всем Лусии. Объяснил ей, что личные симпатии, взгляды повелевают ему принять поручение, но он не может решиться навсегда добровольно расстаться с Испанией и с ней. У Си казалось задумчивее, чем обычно. Ведь в свое время Лавиде создал в Париже новую Испанию. Понялась она уговаривать его. — Вы сами мне рассказывали. Неужели вам вдвоем не удастся сделать то же самое. Он молчал, и она заговорила вновь. Я была хорошо знакома с мадам Торьен, когда она еще жила здесь и прозывала прозывалась и кабарус Смею сказать, мы даже с нею дружили. Мне очень хочется повидать ее. По слухам, она пользуется в Париже влиянием, как, по-вашему, Дон Диего, не могла бы я в Париже принести пользу делу Испании. Дон Диего, мудрый политик, мягкий и остроумный циник покраснел, как юноша, которому его сверстница впервые сказала «да». «Вы хотите?» «Вы согласны?» — вот все, что он мог произнести. А Лусия деловито спросила, «Сколько времени понадобится, чтобы добраться до первого французского селения?» Аббат быстро прикинул — — Две недели, — ответил он. — Да, через две недели мы будем в Сербере. — Если я надумаю ехать, мне нужно время на приготовление, — соображала она. — Прибавьте, пожалуйста, неделю на остановку в Сербере, прежде чем трогаться дальше в Париж, — сказала она и посмотрела на него. Куда девался солидный мужчина, изысканный скептик, от счастья ба только сопел? как мальчишка. Если б это совершилось, — молвил он, — и там, в Сербере, на земле французской, в полной безопасности, я мог бы видеть вас, Донья Усия, справа от меня, слева Дона Пабло Лавида, уж тогда на самом деле вновь бы я поверил в Бога. Недели через три после этого к Гои пришел Мигель. Радостное известие. Пабло Алавида в безопасности. Дон Дьего перевез его через границу, — сообщил он. Хотя Гои был всецело поглощен собой и своим счастьем, спасение Алавида взволновало его, но не меньше взволновало и бегство аббата. Он понимал что Дон Диего вернется не скоро, если вернется вообще. Ему вспомнилось, как сам он, совсем еще юношей, принужден был бежать, потому что на него пало подозрение в убийстве. Он, как сейчас, видел исчезающую белую полоску кадиса, ощущал жгучую боль от разлуки с Испанией, бог весть, сколько она продлится ведь он тогда был молод, бежал от смертельной опасности, и даль манила его своими неведомыми чарами. Дон Диего же не молод, и свою привычную приятную жизнь он меняет на что-то совершенно неизвестное. Франциско не представлял для себя сейчас ничего страшнее бегства. Мадрид, Сарагоса, двор, очередной бой быков, Махи, Хосеф и дети, его дом, его карета, И она, Каэтана, покинуть все, нет, это просто немыслимо, на это он не способен. Мигель сидел в своей излюбленной позе, положив ногу на ногу, и лицо его, белое, слегка напудренное, ясное, приветливое, было очень спокойно.